Глава 15. День был вялым. Лучи то появлялись, то пропадали по мере того, как солнце двигалось по небу и играло с облаками. Надеть или снять шляпу. Жара последних дней нисколько не ослабла, и окна в кабинетах Милтон Хегенсон были подняты до отказа, насколько позволяли их узкие направляющие. Деревянные рамы пучились от зноя, поднимавшегося от реки и сгущавшего воздух. Движение денег замедлилось. Брокеры закрывали сделки сидя. Фасад дома номер 30 по Брод-стрит выходил на север. Утром тут была тень, и секретарша Огденна Милтона печатала так быстро, как могла. Солнце повернёт и после обеда начнёт медленно опускаться в противоположном окне, доберётся до неё и прикончит. Она печатала. В кабинете мистера Милтона было тихо. Секретарша прекратила печатать и прислушалась. Возможно, слишком тихо, подумала она, вновь принимаясь за работу. Огден Милтон сидел задумчивый за тем же полированным письменным столом Sheraton, за которым работали его отец и дед. Если поднять глаза, взгляд упирался в те же самые книжные шкафы с полным собранием сочинений Макколли и Гиббона и папками с проспектами прибыльных компаний. По правую руку тянулся ряд окон, так что со своего места Огден мог видеть остров Манхэттен, гранитную лужайку из зданий, тянущуюся до точки слияния Иста и Гудзона, где громадные суда из Европы медленно плыли вверх к докам Бруклина и причалам Челси. Старый свет по-прежнему не утратил своей величественности. И шестидесятилетний Огден и его фирма держались на плаву благодаря сильным и устойчивым ветрам, которые приносили ему удачу после войны. Огден заседал в трёх советах директоров и был президентом американского музея естественной истории. У них в Китти была небольшая квартира для ночёвок в городе и просторный кирпичный дом в Остербей с видом на пролив Лонг-Айленд, так что большинство вечеров Огден проводил у большой воды. Поэтому он постоянно чувствовал присутствие моря, даже вдали от острова Крокет. Встав из-за стола, Огден подошёл к окну, где ему думалось лучше всего. Через просветы между зданиями он видел парус, разрезающий голубую ленту Гудзона на подветренном галсе. Какой-то счастливчик вышел в море до обеда в середине рабочей недели. Он почувствовал, как горло сжали спазмы. Счастливчики, говорил Данк, всего лишь пара тупых парней, которым улыбнулась удача. Огден следил за белым треугольником паруса, пытаясь догнать мысли о Данке. Просто сердце разрывалось от того, что происходило с его старым другом. Яхта скользила медленно и грациозно, парус всё больше надувался ветром, принося воспоминания о крокете и полосе неподвижного воздуха в центре залива сразу же за оконечностью острова. И если поймать ветер, то можно набрать скорость раньше и проскочить дальше за мыс, кричу. Они с Дэнком обычно разгоняли яхту и со смехом поворачивались друг к другу. Но это было много лет назад. Бесполезно. Огден прижался лбом к стеклу. Он не мог избавиться от воспоминаний. Далеко внизу парус всё так же скользил по воде. Папа, Огден оглянулся. Мос, молодой человек в очках с роговой оправой, одетый в узкие брюки и белую рубашку, но без галстука, отметил Огден, приоткрыл дверь и просунул голову внутрь. Не мешаю? эту, витая в облаках с печальной улыбкой, признался Огден. Входи, рад тебя видеть. Я пришёл пригласить тебя на ланч. С удовольствием, но боюсь не сегодня, ответил Огден, и одновременно у него на столе прозвенел звонок. Это наш новый сотрудник. Мне уйти? Нет, нет, останься. Вам будет полезно познакомиться. Полезно для меня? Небрежно поинтересовался Мос. Огден ответил не сразу. Да, Мос. Надеюсь, и для него тоже. Как ты, Любезен? Огден проигнорировала иронию Моса. Да, пожалуйста. Он кивнул миссис Митчем, которая заглянула в кабинет. Пригласите его. Огден был за границей, когда пришла телеграмма от Проко Смедле с советом нанять Лену Леви. Вы не пожалеете, писал Смедле. Чёрт возьми. Возможно, вы даже сделаете его партнёром. Смыдли обладал превосходной интуицией, которая никогда не подводила. Доказательством служил тот факт, что Лен Леви, проработав всего 6 недель, уже попросил встречи с Огденном. Напористый. Можно не сомневаться, подумал Огден, выходя из-за стола и одной рукой застёгивая пиджак. Сэр, входите, Леви, пригласил Огден. Входите. Первые впечатления от Леви высокий парень, солидный, опрятный, с обезоруживающей улыбкой, крепким рукопожатием и быстрым кивком в ответ на предложение Огдена сесть. Это мой сын Мосс. Мосс, мистер Леви. Рад познакомиться, Мосс протянул руку. Мистер Милтон сказал Леви, отвечая на рукопожатие. Мосс поморщился. Просто Мосс, пожалуйста. Мосс выходит к нам на работу в сентябре, сказал Огден, глядя на сына. Возможно, вы окажетесь за соседними столами. Я обещал Мосу последнее лето перед гелитиной. Гелитиной? удивлённо вскинул бровь Лен. Мос опустился во второе кресло перед столом Огдена. Совершенно верно. Гелитина. Мясорубка, хомут и работа, подумал Лен. Огден отошёл от окна, где краем глаза, прежде чем отвернуться, заметил маленький треугольник паруса. который миновал буй, обозначавший форватер, и вышел в море. "Вы яхтсмен, леви?" спросил он. "Простите? Умеете ходить под парусом?" Огден обогнул стол и направился к своему креслу. "Нет." Огден сел. "Хотя в колледже я занимался греблей," прибавил Лен. "Садись," махнул рукой Огден. "На каком номере?" "Думаю, за гребным. У вас сильные плечи." "На самом деле, вторым." Огден поднял бровь. Обычно на носу располагались более лёгкие гребцы. Это была восьмёрка, с лёгкой улыбкой уточнил Лен. Огден кивнул. Колумбийский университет? Совершенно верно. Надеюсь, вы не были в команде, которая в 54-м победила Гарвард, спросил Мосс. Лен покачал головой. В 54-м я был в Корее. Армия? Да, сказал Лен и этим ограничился. Мог бы ещё что-то сказать, подумала Локдан. Его удивило крайне необычное спокойствие этого молодого мужчины, который, как казалось, не испытывал потребности объясняться, в отличие от многих своих сверстников. Словно он был рождён для того места, где находился, словно ничто не преграждало ему путь. Огдану подумалось, что именно это свойство характера гарантирует результат. Тогда всё в порядке, пошутилон. Боюсь, это не подходящее место для победоносного льва. Лев талисман Колумбийского университета. Понимаю. Лену улыбнулся и откинулся на спинку кресла, положив руки на колени. Интересно, что именно он понимает, подумал Огден. Я не помешал? В дверях показался Джек Хиггинсон. Привет, Джек. Огден махнул рукой, приглашая партнёра войти. Хиггинсон проскользнул внутрь и протянул руку. На нём был синий блейзер и галстук-бабочка, словно заглянул сюда по дороге в яхт-клуб. Мосс и Лен встали. Привет, Мосс, Джек сжал его руку. И Леви, что вас сюда привело? У меня есть идея, которую я хотел изложить мистеру Милтону, спокойно ответил Лен. Но поскольку вы оба здесь, напыристо снова подумал Обден. Думаю, мне пора, сказал Мосс. Останси Мос попросил Огден: "Я хочу, чтобы ты послушал идею Леви". Мос посмотрел на Лену и снова сел. "Выкладывайте", сказал Огден, игнорируя удивление партнёра. "Прошу вас", буркнул Джек Хиггинсон и устроился в пустом кресле Лена. Впервые за всё время Лен как будто колебался. Огден размышлял: то ли это нервы, то ли подготовка к удару. И вдруг понял, что испытывает удовольствие от этой нерешительности. Давно уже его никто так не очаровывал. Лен не стал садиться. Милтон Хиггинсон, один из крупнейших инвестиционных банков, один из самых старых и один из лучших, он распространил своё влияние на всю страну, консультирует самые разные компании, от мелких до довольно крупных. Леви выдержал паузу. Но Милтон Хиггинсон упускает большой кусок пирога. Приехали. Мистер Дум сдержал улыбку. В каждой из этих компаний есть наёмные работники, продолжал Лен. И эти люди вполне могут вкладывать в рынок акций. Что? воскликнул Джек. Наёмные работники? Ленкивну, мне кажется, сэр, что для нас это не освоенный рынок. Мы уже консультируем банки относительно инвестиций. Почему бы не предложить свои услуги мужчинам и, если уж на то пошло, женщинам, в том числе и секретарям, которые там работают? Мы этим никогда не занимались, предупредил Джек. Лэнс снова кивнул. В том-то и смысл, сэр. Что если вы сойдёте с проторенной дорожки, откроете новые возможности, создадите новых клиентов. Интересная идея, согласился Огден. Вы предлагаете рядовым работникам банков, клеркам, бухгалтерам и даже уборщикам вкладывать в рынок акций, а мы будем их консультировать. Блестяще, воскликнул Мосс. Открыть Уолл-стрит, пригласить всех. Ленки внул удивлённо глядя на него. "Судя по всему, мой сын демократ", заметил Огден с лёгкой улыбкой. "Всё это очень хорошо, фыркнул Джэк, но наша фирма этим не занимается". Лен пристально смотрел на Огдена. "Вы не пожалеете". "Конечно", сказал Огден с весёлым блеском в глазах. "Потому что я вам ничего не обещал, но вы слушали". Именно в этот момент Огден почувствовал силу, исходящую от этого молодого человека. Предложение Лен Леви было только началом, до сих пор он сдерживал себя, а теперь лишь немного отпустил вожжи. Огден улыбнулся. Верно. Ну у меня просто такая привычка слушать, сказал он. Если Леви и услышал предупреждение, это его не остановило. Огден видел, что он не откажется от своей идеи. Не задумываясь и сам до конца не понимая причины, он встал и протянул руку. Мы ещё поговорим об этом, пообещал Огден и заметил тень разочарования на лице молодого человека. "Да, сэр. Я на это надеюсь", ответил Лен, пожимая руку Огдену, а затем повернулся к Джеку Хиггинсону и тоже пожал ему руку. "Послушайте", сказал Огден. Лен Замер и повернулся к нему. "Мы рады, что вы в нашей команде", закончил Огден, хотя собирался сказать совсем другое. "Спасибо", Лен был серьёзен. И я намерен принести пользу. Хорошо, кивнул Огден, и тут ему в голову пришла идея. Почему бы на следующей неделе вам не заглянуть в архив миссис Мичем? Она проводит вас в хранилище документов, там в коробках хранится всё, чем мы когда-либо занимались. Покопайтесь. Он подался вперёд и улыбнулся. Посмотрите, найдутся ли там подходящие кандидаты для вашей идеи. Составьте для меня список. Вот так. Он кое-что подкинул Леве, показал парню, что услышал его. Лицо Лены расплылось в улыбке, и он распахнул дверь. Будет сделано, сэр. Спасибо. Муз тоже поднялся. Я с вами, сказал он и вслед за Леном вышел из кабинета. Хорошая работа, сказал он. Лен выжидающе смотрел на него. Москвину, вы молодец. Спасибо, улыбнулся Лен. Двери лифта открылись. Лен протянул руку. Каждую пятницу у меня вечеринки. Мос пожал ему руку. Приходите. Номер 29 на Западной 12. -й». Он зашёл в кабинку, и двери лифта закрылись. В кабинете Огдену партнёры остались вдвоём. Наглец, присвистнул Джек. Мне он нравится, сказал Огден, разглядывая собеседника. Он предлагает отправить Милтон Хиггинсон в публичную сферу. Похоже, Огден был спокоен. На мой взгляд, это слишком. Мэррил Линч так не считает. Мы не Мэррил Линч, возразил Джек. И слава богу. Хотя жду не понять, что мы не консультируем наёмных работников. Вздрогнув, Огден сосредоточил всё внимание на человеке в синем пиджаке, сидевшем по другую сторону стола. Зачем ты хотел меня видеть, Джек? Эдис спрашивает. Будете ли вы в Кити в клубе в эту субботу? Я узнаю, какие у Кити планы. Ладно, Джек поднялся со стула. Похоже, собирается дождь, сказал он, глядя в окно за спиной Огдена. Избавить нас наконец от этой адской жары. Дверь за ним закрылась. Огден остался сидеть в своём кресле. Джек Хиггинсон, дурак. Прошло больше 20 лет с тех пор, как Огден взял на работу Соли Вайнберга, и он ни разу об этом не пожалел. Он нанял человека, которого считал гением в области инвестиций. Ани еврея. Огден откинулся на спинку кресла. Он верил в справедливость. Хороший человек мог быть кем угодно. Огден не испытывал иллюзий насчёт происхождения. Ни родословная, ни деньги не имеют значения. Всегда найдётся человек, который проложит себе путь из конюшни в салон. Человек, рождённый со способностью видеть дальше края своей колыбели. Такие люди надежда мира, а Огден верил в лучший мир, построенный людьми. И почему еврей должен чем-то отличаться? Не должен. Эта молодёжь, прошедшая через лигу плюща, впечатляет. Их не смущает отказ. Они выходят за границы привычной практики, спрашивают: "Почему бы и нет? Свежая струя. Фирме это пойдёт на пользу". Он и получаса не провёл с этим молодым человеком, а уже ждёт новой встречи, хочет, чтобы Мосс работал рядом с ним. Леви может оказать огромное влияние на его сына. И не важно, кто он и откуда. На прямой вопрос Огден честно ответил бы, что воевал не ради спасения евреев. Он пошёл на фронт сражаться с Гитлером, чтобы спасти Англию и Францию. То, что произошло с евреями, было частью войны, с её смертями и жестокостью вплеталось в общую канву. Что бы ни говорил Данк, на чём бы он ни настаивал, в то время евреям нельзя было помочь. следовало делать максимум, исходя из имеющейся информации, и по возможности протягивать руку помощи. Это было правильно, это было достойно. Но война окончена, и теперь следует помогать там, где эта помощь необходима. Хотя Огден был уверен, что молодой человек, только что вышедший из двери его кабинета, будет презирать такого рода внимание. Опека намекает на слабость, а этот человек который ни в чём не уступал Огдену Милтону. Похоже, не нуждался в том, что мог ему дать Огден, за исключением, возможно, открытой двери. А это я ему могу дать. Огден занялся документами, лежавшими у него на столе. И у него всё получится. Джоан Милтон закончила печатать письмо и вытянула лист из каретки. После полуденное солнце переместилось с конца её стола в середину комнаты. горячим пятном расплескавшись на старом ковре. Вскоре оно всберётся по столу Уиттлорда и будет светить ему прямо в глаза. И тогда он протянет руку и наденет тёмные очки, не отрываясь от разговора, чтения или сигареты. За дверью находился коридор и маленький кабинет, где мистер Россет проводил большую часть времени, откинувшись в кресле и положив скрещённые ноги на стол. Со своего места Джон могла видеть носки его ботинок. В офисе царила зловещая тишина. Все ждали решения судьи, и хотя у прессы было много других тем, всех не покидало ощущение, будто они армии на привале. Шляпы сняты, ремни расстёгнуты, ружья и сабли сложены на землю. В любой момент могла прийти долгожданная весть, либо их закроют, либо они изменили правила игры. Слова всего лишь одежда, сказал ей мистер Россет, когда она только устроилась на работу. шитая в конкретное время, конкретным человеком. Например, мы больше не носим гульфиков или турнюров, или узких корсетов. Лоуренс снимает одежды. Лоуренс учит нас смотреть на тело без покровов. Телесная любовь всегда была облачена в слова, которые пытались скрыть её. Но невозможно подавить или скрыть умалчивая. И если мы победим, если добьёмся снятия запрета, то изменим взгляд на вещи. покажем истинное положение дел. Неприлично одежда, а не тело. Джонкивала слушала и не задавала вопрос, к которому подталкивала эта маленькая лекция. Нонс усмешкой наклонился к ней. Вы ведь не согласны, правда? Она посмотрела ему в глаза и покачала головой. Хорошо, сказал он. Расскажите, почему? Мне кажется, что нам нужна одежда. Мы не можем просто ходить голыми. Почему бы и нет, возразил он, ответа она пока не нашла. Я ухожу, крикнула она теперь, обращаясь к его ботинкам на столе. Вернёшься? спросил Уитлорд. Она остановилась и посмотрела на него. Чёрт, он надел тёмные очки и кивнул. Мисс Милтон, окликнул её Барни Россет. Да, сэр. Из кабинета послышался звук двух ударившихся о пол ног. Мисс Милтон. Да. Она шагнула к кабинету, в дверях которого появился мистер Россет. "Я здесь? Куда вы собрались?" Она вздёрнула подбородок. "Моя сестра." "Ах, да, конечно." Босс махнул рукой, отпуская её. "Платье матери." Джон клебался. "Идите." Он нетерпеливо повернулся к своему столу. "Идите, чрезвычайно важное дело." Покраснев, она шагнула к двери. Он отмахнулся от неё словно от маленького ребёнка. Ради бога, Милтон. Тихо подделыю вид, когда она проходила мимо его стола. Он шутит. Джонс сдержанно кивнула, но промолчала. Выходя на улицу, она поняла, что собирается дождь, а зонтик остался под его столом наверху. Ну и ладно, подумала она и решила не возвращаться. И действительно, через несколько минут с неба хлынули потоки летнего дождя. Небо обрушилось вниз с вершин серых зданий. И дождь молотил по тротуарам кастаньетами капель, отбивая ритм. Кити Милтон ждала своих дочерей в фотостудии мистера Бакарка, волнуясь, что девочки промокнут. В 54 она по-прежнему оставалась прямой и стройной, но красивую голову на длинной шее теперь венчали седые волосы. Она старела как танцовщица, грациозная, элегантная, всегда в форме. Если и суждено превратиться именно в такую женщину, думала она, пусть будет так. Она удобнее устроилась в мягком кресле, прислушиваясь к шуму дождя и радуясь, что у неё есть немного времени, пока не пришли девочки. Ланч с Присходтом её расстроил. Они пошли в женский клуб Colony Club, обычное место встреч, когда они обедали в городе. Прис пришла раньше и ждала Китти в одном из розовых кресел, всегда повёрнутых друг к другу, предполагавших склонённые головы, шёпот и улыбки. Днём первый зал наполнялся женщинами с их сумками, сигаретами, шляпами и перчатками. Кофе, ланч, чай. Здесь в клубе не нужно было накрывать на стол и убирать посуду. Не нужно было решать, пора ли уже перетягивать стулья. Зал просто оставался таким же, как в детстве, когда их впервые допустили на чаепития вместе с бабушками. Кити давным-давно пришла к выводу, Что эта атмосфера покоя и безмятежности внималой степени создаётся золотистыми шёлковыми шторами. В солнечный день свет из высоких окон пробивал этот кань, золотил стены цвета слоновой кости, навеивал воспоминания о лете, о послеполуденной неге, когда мужчины устраиваются в гамаках, а женщины сидят в тени. Прис встала, увидев входящую в зал Кити. Посторонний человек мог бы подумать, что юбка и мягкие туфли без каблука, выбранные этой милой полноватой женщиной из соображения удобства. Но Китти видела, что Прис тщательно следит за собой. 50 лет, жестокий возраст, думала Китти, садясь за маленький круглый столик и расправляя салфетку на коленях. Каждая печаль, каждое сожаление оставляет свой след. Вот они все на виду. Бедная Прис. Для неё было бы лучше, если бы Данг погиб на войне. Он утратил что-то очень важное, но Кити не смогла бы сформулировать, что именно. Деньги он по-прежнему умел зарабатывать. Хоттаны были очень состоятельными людьми, в этом Кити не сомневалась, но очень изменился. Данг вернулся надломленным, без внутреннего стержня и так и не смог восстановиться. Что случилось? тихо спросила она, присположила руки на стол. Обесторонно отложив вилки, не отрывала взгляда от скатерти. "Как Огден?" спросила она. "Прекрасно." "Амос?" "Хорошо." "Девочки," присладко сказала Китти, "что случилось?" Прис рассеянно двигала нож по скатерти, нарушив порядок среди разложенных приборов. Китти пристально всматривалась в лицо подруги. "Скажи, можно ли умереть от воспоминаний?" Прис не поднимала взгляда от скатерти, потому что мне кажется, что Данк умирает. "Не, тихо сказала Кити. Он не умрёт. Мы ему не позволим". Прис молчала. Кити коснулась её руки, чтобы она перестала беспрерывно переворачивать нож. Прис замерла. "Сейчас стало хуже". "Так всегда бывает", сказала она. "Что-то запускает воспоминание, и он исчезает. Что ты имеешь в виду?" исчезает в прошлом. Какие воспоминания? Он не говорит никогда, просто понимаешь, что его нет. Китя молчала. И этот жуткий возраст. Прис наконец посмотрела подруге в глаза. То есть, Прис покачала головой. Мне 55, и только теперь я начинаю понимать. Что понимать, Прис? Прис продолжала качать головой. Недавно я сидела в машине, ждала поезд, на котором должен был приехать Данка, и смотрела, как дети играют на маленькой площадке там в деревне. Матери сидели рядом на скамейке, такие беззаботные. Они не осознавали, какие они молодые, какие красивые, какие живые. Китя накрыла ладонью руку подруги. Мне хотелось опустить стекло в машине и крикнуть им, присумолкла. Крис испуганно вскрикнула Китя. Держите, голос приздрогнул. Мне хотелось крикнуть всем им, сидящим на скамейке, ничего не подозревающим. Хватайте и не отпускайте. Держите крепко. Миссис Милтон, официантка поставила перед Кэти тарелку. Пристарапливо вытерла глаза. Миссис Холтон, рискивком, поблагодарила официантку, но не притронулась к еде и не поднимала взгляда. Жизнь только одна кэти. С грустью прошептала она: "И в ней один шанс. Можно поступить правильно или неправильно. И мы этого не знаем, пока мчимся по жизни. Никогда. Однажды понимаешь, что". Она подняла взгляд на Китти, которая ничего не оставалось, как кивнуть. "Мама!" Китти встряхнулась и повернула голову к Джонн, сияющий, но мокрый. Дождь оставил влажные потёки на её юбке. Ничего страшного, подумала Китти. Фотографировать будут не её. Девушка, которую к ним приставили, принесла пушистое белое полотенце, и Джон энергично растёрл руки. Привет, мама. В дверях салона появилась Эвелин, непринуждённая в абсолютно сухой одежде. Она взяла такси. За ней вошла Сара Прат, мать жениха. Я слышала, она устроилась на работу в Брентана, говорила Сара Прат. Несмотря на то, что до свадьбы осталось всего 2 месяца, кто, Китти заставила себя улыбнуться. Сара так и не выучила простых правил относительно начала, середины и окончания разговора. Каждый разговор она начинала как попало и зачастую не заканчивала. Так что вам повезло, заключила Сара Прат, обнимая Китти. Китти кивнула, недоумевая, чему это Сара завидует. Кто устроился на работу, спросила она. Эмили Лорд. Ага, наконец-таки ты поняла, как легкомысленно, что именно спросила Джон и взяла мать под руку. Эмили Лорд пошла работать в тот момент, когда она очень нужна матери. Но это же программа обучения заметила Эвелин. Ей пришлось эгоизм, вот как это называется, заявила Сара. Начать с того, что Эмили Лорд нет никакой необходимости работать, и уж точно не за 6 недель до собственной свадьбы. Может, ей так хочется, сказала Джон, бросая полотенце на спинку маленького кресла. Хочется, презрительно произнесла Кити и перевела взгляд на мистера Бакрока, который шёл к ним, вытянув руки. Джон посмотрела на Эвелин, выгнув бровь, и та улыбнулась ей в ответ. Эвелин, сказала Кити, поворачиваясь к дочери, Твоё платье готово. Маме важно, чтобы везде был идеальный порядок, подумала Джон. А Эвелин идеальна и в полном порядке. А самое лучшее, Джон скрестила руки на груди, наблюдая, как сестра идёт в гардеробную, кивая и улыбаясь маленькому вежливому мужчине, который делал все свадебные фотографии, каждое воскресенье появлявшиеся в Times, что Эвелин влюблена. Открывает две последние страницы газеты И разглядывая девушек, которые смотрят на тебя с постановочных чёрно-белых снимков, девушек из Верхнего Ист-Сайда, Гринвича и Ойстер-Бэй, от мисс Барда Мислатроп и от мисс Шуллер до мисс Саутворд, невозможно быть в этом уверенным. Но Праты были давними друзьями семьи, и вдобавок из Гринвича. По другую сторону пролива Лонг-Айленд, друзьями, которые, как и Милтоны, покинули Нью-Йорк ещё в 30-е в поисках деревьев и лужаек, В часе езды на поезде от города. Можно было предположить, что Дик и влюбится в Джон. Она была старшей. Но взгляд Дика скользнул по старшей Милтон, остановился на её двенадцатилетней сестре и уже не отрывался от неё. Эвелин выросла под этим взглядом, медленно раскрываясь ему навстречу. Когда тоже уехала в Фармингтон, когда тряхнула головой в ответ на его приглашение на выпускной бал в Йеле, Но потом писала ему каждый день, пока он был в Корее. Поэтому после того, как Дик вернулся с войны, ответом могло быть только да. Это придавало их истории приятный оттенок неизбежности, словно она была написана давным-давно, а фраза "созданы друг для друга" означала, что две души, выросшие в одних водах, слепо плывут в объятия друг друга и, встретившись, соединяются в чистой радости с примесью триумфа. Наблюдая за Эвелин и Дики, Кити всегда сравнивала их с победителями забега. В последние дни младшая дочь буквально цвела и лучилась уверенностью. Она добилась успеха. Молодец. Превосходно улыбнулась Кити своей младшей дочери, которая вышла к ним в белом шёлковом платье, обхватывавшем и подчёркивавшим тонкую талию с красивой линией плеч, мягко спускавшейся в блестящую ткань рукавов. Да, согласилась Джон. улыбаясь Эвелин, которая вытянула обе руки вперёд и поворачивалась перед зеркалом, чтобы видеть, как складки шлейфа с шуршанием летят над светлым ковром. Дождь на улице прекратился так же внезапно, как и начался. Капли на окнах сверкали и скатывались вниз по стеклу. И оставшись одна, Джон вдруг почувствовала, как сердце её переполняется благодарностью.